Глава вторая. С этим магом, главой отдела разведки, у семьи Рос были особые счеты. Только сестра, которую этот гад едва не убил десять лет назад, и словом не обмолвилась, что он еще и наследный князь. Ту историю старались не вспоминать. Нервов она вытянула из Нари столько, что хоть шаль вяжи. Я уже говорила, что в нашей семье куда ни выстрели попадешь в гения, даже если целишься в потолок. Кузина Нари, хоть и не пошла по стопам приемного отца, знаменитого скульптора, но тоже увековечила фамилию Рос. Правда, нашей фамилией еще и материлась вся разведка империи, у которой десять лет назад случился грандиозный провал нари в студенческую пору будучи выпускницей академии смогла до конца расшифровать алхимическую формулу которая спасла тысячи жизней единственное те жизни в основном принадлежали альвам он и к слову были не то чтобы врагами нашей империи но не друзьями точно Кузину после этого ждала в лучшем случае участь затворницы, а то и вовсе смерть. Ведь формула была мощным рычагом давления на гордых, несговорчивых, остроухих соседей. Что жизнь одной студентки против миллионов форентов? Не думаю, что тайная канцелярия выбирала бы между Нари и годовым бюджетом империи. Тогда сестра пошла в банк опубликовала результаты своего исследования. Открытие разошлось по всем газетным листкам. Теперь захочешь, не отловишь. На ее голову закончилась охота. Именем же Арнсгар у нас в семье принято проклинать. Однако Нари не упоминала, ссылаясь на какую-то клятву о неразглашении, а мы и подумать не могли, что глава тайной канцелярии еще и носитель первородной крови. Ведь эта работа отнюдь не чистая, скорее даже наоборот. А цесаревичи, они же великие князья и принцы, мне представлялись, если не существами возвышенными и утонченными, то уж точно не привыкшими по локоть возиться в грязи. Пусть та грязь и людских душ — тайн и интриг. Но в тот момент я поняла одно. Вот он передо мной, виновник стольких бед нашей семьи, а теперь еще и моей смерти. Интриган и политик, для которого в борьбе за власть все средства хороши. Арнсгар захрипел, его глаза расширились от удивления, а я хотела одного — убить. Вот только, увы, желать не значит мочь. Мое тело прошил разряд. Я согнулась от боли, забыв обо всем. Атычок в грудь заставил меня отлететь к дверце магомобиля. Все произошло за пару ударов сердца, не более. Водитель затормозил тогда, когда я вернулась на свое место. «Все нормально, едем дальше», — кашлянув бросил ворон и тут же, обратившись ко мне, произнес со странной иронией. «Не припомню тебя среди своих любовниц, хотя одушила ты меня столь же страстно». «Почему именно любовниц?» Ошарашенная таким заявлением Арнсгара спросила я, приходя в себя. Элементаль, раскручивая шестеренки и поршни, заурчал под капотом магомобиля, и тот тронулся с места. Шины зашуршали, им вторил мерный стук капель занимавшегося дождя. Мы выезжали на проспект. Сердце столицы, квартал кристаллов, где даже в этот ранний час машины перемигивались фарами, С яркими вывесками витрин столица жила своей привычной размеренной жизнью, не подозревая о том, что ночью произошло на погосте окраины Эйлы. «Потому что мои враги, столь же импульсивные, как ты, уже давно и прочно мертвы. Остались только хладнокровные и расчетливые, способные с широкой дружеской улыбкой всадить нож в спину». Он говорил, изучающе, по-новому, глядя на меня. А я, наконец, поняла, что его фраза про любовницу, показавшаяся мне идиотской, была точно выпад в фехтовании, рассчитанной. Ворон огорошил меня, заставил сбиться с мысли, и пока я слушала его ответ, успела, если не остыть, то взять себя в руки. «Фамилия Рос вам о чем-нибудь говорит?» — медленно выговорила я, сжав кулаки до хруста. Но чего я не ожидала, так это того, что Арнсгар изменится в лице. Маска его невозмутимости пошла трещинами, как весенний лед на реке. Еще мгновение назад все было гладко, и вот уже полыньи и таросы а под ними стремительный поток эмоций. «Рос! Демон, меня раздери! Рос!» Его острые скулы побелели, Отчего в отцветах ночных огней, что через стекло заглядывали в салон магомобиля, ворон показался мне покойником. А потом он схватился за грудь. Там, прямо напротив сердца, обугливалась ткань черного мундира. Я впервые видела действие клейма клятва преступника. Арнсгар шипел сквозь зубы. По его виску стекла капля пота. Он откинул голову. Кадык на открытой шее дернулся но я уже знала, это беззащитность обманчива, и рискни я попытать удачу снова, точно так же попаду под удар заклинания». Чуть меньше десяти лет назад я принес клятву. Не дожидаясь моего вопроса, заговорил ворон. Найриша Рос вытребовала ее у меня. Я обещал, что никто из ее семьи не пострадает от моих действий и действий моих подчиненных». Правда, это было до того, как твоя, я полагаю, сестричка, предала родину и слила всю информацию нашим врагам. «Арнсгар, знаешь, хочется тебя послать, но я смотрю и вижу, что ты везде уже побывал, и не раз», — вырвалось у меня. Он приоткрыл левый глаз, синий. «Что же, рад, что у нас есть что-то общее». «Хотя бы ненависть друг к другу», — резюмировал он. «Мне будет проще вести допрос». Кто там говорил о женской логике, что она странная? Выверты мужской, точнее, одного ненаследного князя, можно было описать только законами всемирного хаоса. «Странно, а мне всегда казалось, что разговаривать проще и уж точно безопаснее с тем, кто не хочет тебя убить». На последних словах мне едва хватило воздуха. Пришлось шумно вдохнуть. Все же в живом состоянии было много плюсов. Например, привычка дышать. Да, проще. Уголком рта улыбнулся ворон. Но еще ненависть, эмоция сильная. Именно она порою и мешает сохранить лицо невозмутимым, когда подозреваемый пытается солгать на допросе. Я же краем глаза оглядела карателя. На его мундире зияла дыра, обугленная. А в ней — месиво из спекшейся крови и плоти. В салоне наверняка пахло сженой кожей, но я этого не чувствовала. Да и боль, подозреваю, была адская. Обычно от такой умирали. Чем серьезнее клятва, тем больше клеймо. У ворона оно было внушительным, едва не наполовину груди. А он не только не отправился за грань, но даже сознание не потерял. Мой взгляд пробежал по наглухо застегнутым пуговицам мундира выше, к шее, подбородку, стиснутым в линию чуть обветренным губам. А потом я увидела, что ворон точно так же изучает меня, и резко отвернулась. На запотевшем стекле капля дождя оставила след змейку. «Осень не плакала». Она всего лишь заваривала крепкий чай из желтых листьев. Накрывала всех и каждого пледом тихой печали, стучала в окна дождем в ритме протяжного блюза. А вместе с запахом прелого покоя душа, укачиваемая в колыбели из смурных туч, засыпала до весны. «Жаль, что ты не умер от печати. Тогда мы бы были квиты», — произнесла, не оборачиваясь. «Под твоими словами подписались бы многие», — отозвался ворон, «ибо многих в империи расстраивает, что я до сих пор не убит». Касательно же клейма, оно вступает в силу, когда носитель клятвы сам осознает, что ее нарушил. Так что даже хорошо, что ты назвала свою фамилию сейчас, а не в департаменте. И чем же? Любопытство было слишком велико. И я невольно снова повернулась к Арнсгару. Тем, что меня бы так скрутило, когда начался бы допрос по всей форме, но уже при подчиненных. А водитель, выходит, не Хмыкнула я, кивнув на свидетеля слабости высочества. «Почему же подчиненный?» Арнсгар выпрямился и, повернувшись ко мне, добавил подчиненный по всем правилам некромантии зомби, преданный исключительно мне. К тому же, язык Кейри вырвали еще при жизни. «Вот ведь уел!» «Что, так важно быть непогрешимым и непобедимым в глазах других?» — вскинулась я. «Нет, неважно», — отрезал высочество. «Непростительно показывать слабость». Потому что в моем случае она в прямом смысле убивает. Но даже не это главное. Важнее то, что это может бросить тень на остальных носителей первородной крови, а значит, и императора. «Слушай, а ты никогда не хотел поменять приоритеты?» — обескураженно спросила я. «Все же как-то привыкла считать, что ценность жизни, особенно собственной, выше мнения толпы». «Скажи». Все девицы семейства Рос такие недалекие, — подался вперед Арнсгар. В его разноцветных глазах полыхнуло пламя. Что же, я могла себя поздравить. За одну поездку дважды довести карателя до состояния «душа просит тепла», точнее шквального огня, которым так и хочется сжечь одно наглое умертвие, сидящее рядом. «Так просвети меня, о далекий, в чем я не права!» хотя бы в том, что спокойная и благополучная жизнь простых имперцев зависит от правителя и совета семи главных домов, власть зиждется на уважении подданных, страхе предельников и вере тех и других в то, что первородная кровь безукоризненна что ее носители априори сильнейшие, что они способны защитить всегда и покарать тоже. И любое проявление слабости — удар по этой вере, а значит, и по благополучию моей страны. Слова Ворона, этого благородного негодяя, заставили меня задуматься. И сдаётся, сейчас он говорил не обо мне, не только обо мне. Тайрин, никогда не наступит мира во всём мире. Равенство и всеобщего благополучия всегда будет борьба за власть» и всегда нужно будет кормить свою армию, чтобы не кормить чужую. Поэтому так важно быть сильнее, не показывать и своей слабости, а пережать противника. Поверь, мне очень жаль, что ты оказалась во все это втянута. Втянута? Я ударила кулаком по сиденью так, что дубленная кожа, не выдержав, затрещала. Да я мертва! По моим щекам потекли слезы, а голос сорвался. Меня заколотило в банальной истерике. Я начала осознавать случившееся. Не просто фиксировать, принимать к сведению, а именно понимать. Магомобиль замедлил ход. В окне мелькала витая чугунная ограда, а за ней тянулась серая громадина здания. Отдел карателей, о котором ходило множество слухов. «Кейри, еще один круг по кварталу», приказал ворон. Он не добавил, чтобы она успокоилась, но я поняла. Но за то время, пока магомобиль колесил по улицам, я действительно сумела взять себя в руки, а когда вышла из него, то мои глаза были абсолютно сухи. Мундир карателя, к слову, тоже был вне подозрений, целым и невредимым. Если в моем случае на помощь было призвано самообладание, то Арнсгар использовал магию иллюзий — причем высшего порядка, так что ткань казалась невредимой не только на вид, но и на ощупь. И неважно что под ней было кровавое месиво. Ворон ничем не выдал то, что еще четверть часа назад корчился от дикой боли, даже не поморщился, пока шли по аллее, коридорам, отнюдь не безлюдным, несмотря на ранний час. В отделе карателей кипела работа. Меня проводили в допросную, где сразу же появились стенографистка, маг в чёрном мундире с записывающим кристаллом, ну и, собственно, ворон. Последний-то и доставал меня вопросами добрых два часа. Между нами лежали злость, усталость и артефакт абсолютной правды. Последний пару раз мигнул красным, когда я думала, что какая-то деталь незначительна, и не стоит её упоминать. Пару раз... В кабинет забегала блондинка в черном мундире, принося ворону какие-то бумаги. Глянув на них в последний приход вестницы, Арнсгар откинулся на спинку стула и произнес «Зато теперь понятно, почему территорию кладбища повторно не прочесали перед началом операции и уже застывшие статуи блондинки. Молодой жене погибшего выплатить компенсацию. Его новорожденному сыну обеспечить стандартное пособие. А когда черномундирная ушла, я в упор посмотрела на ворона. Без всяких слов. Они казались мне лишними. Он все понял и пояснил. Капитан, отвечавший за зачистку, найден убитым. Кто-то по его кристаллу связи прислал отчет, что погост чист. В это время каратель уже был мертв. А это значит, что все гораздо хуже, чем я предполагал». Он, оперся локтями о стол и сцепил пальцы в замок, на миг задумался, а затем прозвучало. — На сегодня допрос окончен. Я отвезу тебя домой и принесу личные извинения твоей семье. После этого его заявления я поняла, что в моей классификации к условно-бессмертным стоит отнести не только водителей, занимающихся извозом, которые, ничтоже сумняшися, летят на запрещающий сигнал постового жандарма, но и наследных великих князей. «Ты в курсе, кто мой отец?» – осторожно уточнила у ворона. «Нет, я, конечно, была не против оказаться отомщенной по всем правилам вендетты» чтобы Арнсгар тоже получил путевку за грань. Но не из рук же моего отца. Папу же потом посадят. А то, что Морис Рос, если не испортит здоровье ворона, то подпортит ему физиономию, как водички попить. Как-никак отец был великим скульптором. И великим не только в плане таланта, но и габаритов. Правда, у папы было весьма альтернативное видение «прекрасного». Так что неподготовленных гостей, которые напрашивались в мастерскую, дабы первыми узреть творение великого мастера, после кузины с братцами откачивали валерьяной, водой и оплеухами. Я, правда, предлагала прибить этих бедняк из милосердия, а что? Их неокрепшая психика при виде статуи младенца с рыбьей головой, насаженного на вертел, ломалась так, что восстановлению не подлежала. Но домашние оказывались глухи к моим предложениям. Зато полутрупные зрители, валявшиеся в отключке после нервного потрясения, от чего-то нет. Вот всегда подозревала, что обморок обостряет слух. Как иначе объяснить то, что эти обморочные господа после моих слов обычно резко вскакивали, вспоминали, что у них есть срочные дела, и спешили все непременно вот прям сейчас их выполнить. И удирали. Пару раз даже в окно, перепутав его с дверью. Зато гением мэтра Морриса Росса восхищались. Вздрагивали и восхищались. Чаще всего издалека. А самые крепкие духом даже приходили на выставки и в один голос заявляли, что Морис — гений. Ну, а попробуй сказать магу с даром разрушения и хаоса другое. Не успеешь глазом моргнуть, как станешь частью очередного его творения — обелиском там или барельефом, смотря, куда тебя вмуруют. Вообще-то да, у него отлично получилась статуя Вермара Норвуда, Я ее оценил. Я припомнила сие творение, презентованное Моррисом молодоженом на свадьбе и больше напоминавшее агонизировавшего зомби, чем новобрачного, вздрогнула и уточнила у ворона. «То есть ты совсем ничего не боишься в этой жизни?» «Нет», — прозвучал усталый и предельно честный ответ. «Я всего лишь порою опасаюсь». С этими словами... Арнсгар поднялся из-за стола и подошел к шкафу, выбил по нему странную затейливую дробь, после которой дверца отщелкнулась, а я, лицезревшая эту картину, с запозданием поняла, что это у высочества случился не нервный тик, когда он постучал по видавшему не только виды, но и не одну переклейку учетных номеров при инвентаризации мебели шкафу. Сейф, а именно он маскировался под почти антикварный шкаф, оказался полон неожиданностей. Вытянув шею, я смогла узреть то, что не закрывала широкая спина ворона. Занятное соседство стопки бумаг, черепа со светящимися глазницами, грозди амулетов и двух бутербродов. Причем ворон сначала взял их, потом несколько колец, камни на которых сияли явно магическим блеском. Как первое, так и второе тут же пошло в ход. Зубы вонзились в бутерброд, а пальцы высочества, на которых и так было два перстня, стали унизаны кольцами. — Что? — активно работая челюстями, вопросил в ответ на мой недоуменный взгляд Арнсгар. — Я уважаю Морриса Росса. Камни, сверкнувшие на его фалангах, подтвердили. Да, действительно уважает. Причем настолько, что неподготовленным к нему высочество в гости не сунется. Я пригляделась. Рубин с красными сполохами. Скорее всего, в нем атакующее заклинание высшего порядка. В оправе другого сверкал сапфир неправильной формы. Это, скорее всего, защитный. Издается мне, мастер-артефактор не стал бы вплетать в столь дорогой камень какой-нибудь пустяк. Например, в бирюзу? Да. В нее не грех спрятать слабенький заслон или чары от насморка. Впрочем, сказала я совершенно другое. А еще ты уважаешь, как погляжу буженину. Вон, какую бронированную охрану ей организовал. В сейфе? Кивнула на бутерброд. «Ты даже не представляешь, сколько в ведомстве охотников на дармовое вкусное мясо!» «Зазеваешься, и все!» «Съедят?» — уточнила я. «Хуже! Испортят!» Доедая то ли ужин, то ли завтрак, ответил высочество и пояснил. «В основном ядом, что самое обидное, а травы могут и не доложить!» «Неужели тебя так не любят подчиненные?» — удивилась я, Краем глаза, наблюдая, как стенографистка на цыпочках по стеночке, по стеночке крадется к двери. Маг с записывающим амулетом странно косил на нее глазом, но стоял не шелохнувшись. эра Рунур, в следующий раз, если вы решитесь травить, не берите вытяжку белладонны и волчьягодника, тем более еще и с магическим компонентом. От него противное послевкусие». Не оборачиваясь, четко сказал ворон, вжавшийся в стену стенографистке. Та, в одной руке крепко держа папку с бумагами, так и распласталась по обоям. Да, надо бы ей намекнуть, что в подобных ситуациях важнее уметь держать лицо, чем документы. «Арестовать», — не меняя голоса, произнес Арнсгар. На стенографистку тут же бросился каратель, что до этого стоял в углу с записывающим кристаллом, а в открывшуюся дверь заскочили еще двое. Потом выкрики девицы «Будь ты проклят, узурпатор! Имперская гниль! Сопротивление победит!» Ее с заломленными руками увели. Все продлилось не больше пары минут. Я молчаливо смотрела на произошедшее. Сказала бы, что даже не дышала, Но в виду того, что в нынешнем состоянии воздух мне уже не требовался, это бы не отразило степени моего изумления. А Высочество, как ни в чем не бывало, пояснил. Я ее вычислил давно и планировал арестовать чуть позже, чтобы через нее выйти на других ренегатов. Но с учетом того, что произошла утечка информации, а почему не отдал приказ, как только мы приехали, и при ней вел допрос? Потому что она, хоть и заговорщица, но отличная стенографистка. И пока не догадывалась, что разоблачена, выполняла свою работу быстро и аккуратно. Арестуя ее до начала допроса, пришлось бы срочно искать другую. Так что я предпочел обойтись без лишней суеты. А из-за стенков ей в ближайшее время не выбраться. Спустя же пару лет эта информация утратит какую-либо ценность. холодно цинично расчетливо а спокойствие карателя только что разбилась ярость заговорщицы вот только каково это держать все всегда под контролем сдается плата ворона была высокой и часто ли такие вот покушения я чуть склонила голову набок рассматривая тени залекшие под глазами оренсгара случаются уклончиво ответил высочество и, сделав шаг ко мне, протянул руку. Жест, отточенный до автоматизма, отработанный до градуса и дюйма, чтобы не преклониться, но показать уважение. Сейчас передо мной был аристократ до мозга костей, который, в отличие от стенографистки, умел держать и лицо, и спину, и слово. «Тайрин Росс, позвольте отвезти вас домой». Я приняла его руку, поднимаясь, но не удержалась. «Прошедший день обещал хороший вечер», — вздохнула я. И ни словом не обмолвился, что он же будет моим последним в этой жизни. «Вечера не такие», — отозвался Арнсгар. «Наобещают, а утро приходится устранять последствия их посулов». Я обернулась к ворону и поймала его взгляд — И мы говорили отнюдь не только о времени суток, а когда вышли из управления, то оказалось, что ночь уже миновала. Рассвет. Алый диск неспешно вставал над горизонтом. Воздух звенел, капли дождя искрами блестели на солнце. Желтые опавшие листья казались драгоценными. Город выглядел чистым, словно для парада, будто это не столица вовсе, а гарнизон, которому до побудки осталось совсем немного. Ровно три мига. И вот по рельсам прогремит вагончик, подгоняемый элементалем, тренькнет далеко и звонко его колокольчик или промчится по брусчатке магомобиль припозднившегося гуляки. Но это через три мига, а пока тишина. И хочется оттолкнуться от земли и взлететь, навстречу пурпурным облакам, поймать этот миг. Он был прекрасен, его хотелось запомнить таким, и меня такой. Вдруг подумалось, что не хочу сочувственных взглядов семьи. Да, может, это и эгоистично. Но как представила, что оставшиеся дни они будут смотреть на меня, знать, что я уже мертва, пытаться улыбнуться через ком в горле, Видеть, как из меня уходит магия и разрушается мое тело. Не хотела этого, и все. «Пусть я умру для семьи сразу, а не по частям», — решительно выпалила я, резко остановившись. Причем забыла, что у меня, как у умертвия, ныне сил больше, чем у обычного человека. Изрядно больше. В итоге Арнсгара резко дернула назад, пригвоздив к месту. Он полуобернулся ко мне, и вопросительно изогнул бровь. Пришлось пояснить свою мысль. Ну и отпустить свою руку. «Не хочу, чтобы они все те несколько дней, что я буду ожившим мертвецом, прощались со мной. Ведь в твоих силах подстроить мою смерть. Пусть она выглядит естественной и быстрой. Или я уеду куда-нибудь. По обмену». Вот почему в прозвучавшей фразе высочества мне послышалась ирония. «Хотя нет, наверняка показалось». «Нари сейчас ждет второго ребенка. Ей нельзя волноваться. Пусть я просто уеду. И спустя несколько лет, допустим, не вернусь», сказала и удостоилась внимательного взгляда. «Хорошо». «Медленно, с расстановкой», произнес Арнсгар. «Тогда сегодня советую не опаздывать в университет. Тебя будет ждать направление на стажировку». В урийской усыпальнице. Признаться, не поверила своим ушам. Да это же древний город мертвых, территории, куда так просто не попасть. Там хранились древние артефакты. На стенах гробниц, по слухам, были начертаны неподдающиеся расшифровки заклинания экзорцизма. В усыпальницах останки древних и спецдопуск конным. Место где сохранились свидетельства некогда могущественной цивилизации стригоев. Правда, последних, судя по летописям, драконы истребили еще до своего окаменения, но это лучше ведают историки. А вот то, что город мертвых тщательно охраняют, ведают адепты темного факультета. И да, каждый из студиозусов-некромантов мечтает туда попасть на практику. На миг я даже забыла, что мертва. Столь сильны оказались азарт и жажда открытий. А потом вспомнила. Это всего лишь предлог. Усыпальница просто находится на другом краю империи. За долиной гейзеров. Ну вот почему так? Обычно за такой шанс очутиться в усыпальнице Стригоев адепты убить готовы. А мне, чтобы попасть на такую шикарную стажировку, пусть даже эффективно, Самой пришлось умереть. Вот что значит невезение. Да я даже на пути к очередным граблям судьбы, Который будет не длиннее пяти футов, Умудрюсь попасть в пару волчьих ям И дюжину капканов. Такие мысли меня обуревали, Пока мы ехали в магомобиле до моего дома. Улицы просыпались, Из трубы пекарни завился легкий дымок, Аромат свежей сдобы — Наверняка гулявским котом уже выскользнул на улицу, дразня редких ранних прохожих. Рассветные лучи целовали стекла домов, а те олели отблесками в ответ. Город пробуждался, обновленный после дождя, оживал, его пульс убыстрялся. Когда мы остановились напротив моего дома, то соседка троллиха уже бдительно стригла кусты рядом со своим крыльцом. При этом Тамарин, работая с секатором, зыркала не хуже матерого шпиона. Хотя внешностью для тайного агента она слегка не вышла. С ее гренадерским ростом и свирепым взглядом опытного стрелка затеряться было проблематично. Причем не то что в кустах, но даже и среди драконов. И все же она пыталась, если не спрятаться целиком, то замаскироваться под досточтимую горожанку. Но, как по мне, чепец и кудельки, обрамлявшие зеленоватое лицо, смотрелись слегка дико рядом с торчащими клыками. Оные, в силу троллей физиологии, при всем желании нельзя было спрятать, посему они всегда торчали над нижней губой Тамарин. Я хотела сама открыть дверь и выйти, но Арнсгар меня опередил. Как-то у него это быстро и опытно получилось, выскользнул из магоммобиля и уже дверца передо мной распахнута и рука мне протянута. делать нечего пришлось соглашаться и изображать обремененную этикетом особу жутко признательную всему галантному жесту а смотри ка явилась начнница соседка сверкнула в нашу сторону глазами тамарин язычный голос Разнесся в кристальном утреннем воздухе далеко. «Да еще не на своих двоих!» «Да с хмырем залетным под ручку!» «О, блудница!» «Чик-чик-чик!» В воздухе ожесточенно засвистели ножницы секатора. «Непутевая девка! Вся в отца!» «Дома не ночует! Штаны носит!» фу Непотребница!» Меж тем Бубня, как Тамарин думала, Себе под нос а на самом деле на всю округу возвестила она. «Вот наверняка припрёт скоро в подоле». Ворон, которого из главы тайного отдела резко понизили до залётного хмыря, лишь заинтересованно изогнул бровь. «Поверь, лучше пусть меня соседи считают развратницей, чем некроманткой, иначе я замучаюсь им души покойной родни вызывать по поводу каждого чиха». Как можно тише произнесла я. К слову, опасения эти были не беспочвены. Лет десять назад, когда весь квартал узнал, что Нари алхимик, причем весьма толковый, к нашему дому выстроилась вереница за дармовыми эликсирами, которые каждый просил сварить за так, по-соседски. И если бы зелья нужны были для больных и немощных, нет же, через одно любовное Да что соседи!» Даже бывшие одноклассницы-кузины тут же вспомнили, что сидели с ней за одной партой. Все разом. Судя по числу школьных подруг, эта парта Нари была длинной едва ли не с набережную Кейши. Кузина, чтобы разогнать халявщиков, поступила в лучших традициях перекупщиков, назначила за свои услуги, за облачные цены. Такие страшные, что ими было впору лечить от заикания». Надо ли говорить, что друзья и добрые соседи самоликвидировались? Зато по городу поползли слухи о несметных богатствах и алчности семейства Рос. Угу, чем мы ныне были богаты, так это долгами. Именно в них и предпочитал хранить все свои сбережения Морис Рос. Нет, голодать не голодали, но и не шиковали. Правда, кузина уже давно вышла замуж, жила отдельно и предлагала помочь отцу, но он отказывался. Особенно после того случая, когда лекарь назначил Морису от очередной хвори пропить железо. Но отец и пропил. кованный холодильный ларь и магомобиль. К слову, последний был подарком Нари. Когда папа протрез... излечился и от хвори, то окончательно понял – Искусство и деньги в его случае несовместимы. Причем, пока денег особо не было, в нашей семье было все спокойно. Но стоило появиться. В общем, нари смирилась и, приезжая, как сейчас, погостить, оставляла кошель не папе, а мне, видимо, считая меня самой разумной из семейства. Теперь, похоже, придется отдать почетную роль кому-то из близнецов. С такими мыслями я и шагнула от магомобиля спасибо что подвез но дальше я сама арнсгар лишь понимающе кивнул моей просьбе ничего не говорит родным он если и удивился то вида не подал и заверил что сегодня же в докаате будет приказ о стажировке на мое имя нужно будет только прийти и расписаться На мне, благодаря его заклинанию, была абсолютно чистая и целая факультетская форма, куртку которой я машинально расстегнула. Впереди у меня целый день, чтобы побыть с семьей, сбегать в университет на занятия. Благо, сегодня у нас две лекции, которые закончатся к пяти вечера. Вернуться, обрадовать домочаться в стажировкой, собрать вещи и уйти. Ворон заверил что у меня есть время до девяти вечера, так что, может, я даже склеп себе найти успею, в котором и отойду к працам «Держи». Каратель снял с пальца один из перстней, на котором была императорская печать. «Что это?» Я не спешила принять подарок, больше похожий на компенсацию, сомнительную такую. «Это амулет. Называется «Пески памяти». Когда ты умрешь окончательно... «Твое тело развеется прахом, где бы ты ни оказалась». Я посмотрела на украшение. Да уж, щедрый дар, который стоит немало. Но главное, ни один некромант потом не сможет по своей воле вызвать мой дух или найти останки, чтобы поднять их. А значит, для всех я не умру, а просто исчезну. «Спасибо», — я взяла кольцо. И лишь потом задумалась — «Оно ведь было не для меня, вернее, его создали для ворона, а это значит, что он в каждый миг своей жизни был готов вот так уйти песком в небытие, не умереть, но навсегда исчезнуть. Прощайте, ваше высочество», — чуть склонила голову. «Не будь я магом смерти, возможно, сейчас бы истерила, ревела в три ручья» или находилась в прострации по поводу того, что умерла. Но я была некроманткой, которая попрощалась с жизнью в холодных водах, когда тонула, и сумела поймать свой дар. Такой же, как и мои сокурсники. Мы жили каждым мигом взахлеб, шутили, порой весьма цинично. И, наверное, как никто понимали, что наша жизнь оборвется, скорее всего, внезапно. И в отличие от многих, Мне достался редкий подарок — попрощаться с близкими. «Ну что, Арнсгар, увидимся за гранью!» Я вскинула голову. «Увидимся!» — грустно улыбнулся он. Я повернулась и сделала несколько шагов к дому. Все это под ожесточенное щелканье секатора под бдительным соседским взором. А потом, неожиданно даже для самой себя, обернулась и произнесла. «Ворон!» а из тебя мог бы получиться неплохой некромант». И, не дожидаясь ответа, поспешила к своему крыльцу. Могла побиться об заклад, что сегодня у госпожи Тамарин случатся многоплодные роды. И в итоге на свет появится не одна раскидистая и кучерявая сплетня про беспутную Тайрин Рос и ее богатого любовника. Ну, хотя бы так. Не всем же быть увековеченными в легендах, Кому-то нужно и в сплетнях. Дом встретил меня тишиной. Хороший день у главы семейства Эйра Морриса начинался не ранее часу дня. Плохой, впрочем, тоже. Братья-близнецы о своем распорядке дня не докладывали, но как мужчины в полном расцвете сил и любви часто и вовсе не ночевали дома. Хотя статься Чейзу недолго ходить в холостяках осталось. Единственный пораньше мог проснуться дядя Матеуш, но вчера он уехал с нашим породистым котом Бенедиктом Вторым Неподражаемым на выставку и, похоже, вернулся с нее далеко за полночь. Нари же, когда мы глубоко замужняя, давно и прочно Эйра Норвуд, а рос, и вовсе ночевала, как и положено, у себя в особняке, что располагался в престижном районе Голубой Ягоды. А к нам... Приезжала на пару часов, так что ныне ее в доме не было. Рассудив, что тихушничать особо не от кого, я прошла в кухню. И там узрела Морриса, мрачного и решительного, как герой одного из сражений древности. У него даже и награды имелись за героический двухчасовой сон. Мешки под глазами третьей степени. За отвагу, проявленную в неравной схватке с одеялом, круги вокруг глаз первого ранга и за выдающиеся заслуги перед кроватью следы от подушки высшего разряда. «Папа, доброе утро!» Я была слегка озадачена такой картиной. «Что-то случилось?» «Да», — мрачно обронил отец. «Моего Блюцифера раскритиковали в пух и прах». «А кто?» — я сделала несколько шагов, плавно села на табуретку напротив Морриса, через стол, и заглянула ему в глаза. «Эксперт!» — он какую статью накатал в имперском вестнике. Новостной листок, изрядно помятый, со следами то ли томатного сока, то ли крови, лежал на краю стола. Я взяла его, прочитала. Эпитеты «недостаточно ужасно» и «бездарный эпатажник» были самыми мягкими. Я вспомнила отцовского Блюцифера. Коня, местами лишенного кожи, а кое-где и мышц с беременной наездницей, рассеченной пополам. Причем, если смотреть с одной стороны, дева была почти нормальной, а с другой – в разрезе, и ребенок в ее чреве лишенным головы. В общем, статуя в духе Мориса Росса, не для слабонервных. Высокое искусство, одним словом которым хорошо лечить запор и заикание. «Пап, — я отложила статью, — если читать все, что о тебе пишут критики, то можно и помереть от разрыва, причем не сердца, а себя целиком, когда ты будешь метаться между троном с короной и обрывом повыше, с которого бы кинуться». Моррис, до этого внимательно изучавший свои узловатые, жесткие даже на вид руки с задубевшей кожей и черными полумесяцами ногтей, поднял голову. «Тай, а может, ты и права. Не стоит обращать внимание на всякую шушеру, которая тем и знаменита, что брешет громко и звонко. Я хотела положить свои ладони поверх его рук, остановилась в последний момент. Поняла, что лучше не надо». «Я уже мертвая и наверняка холодная, а это может насторожить отца, который порою не видит главного, но всегда подмечает детали. Ограничилась лишь. Обещай, что будешь слушать не критиков и подпевал, а только себя. Обещаешь?» И доверчиво заглянула ему в глаза. «Да», — неуверенно произнес Моррис. Он был бесстрашен. «Случись ему выйти на бой, я уверена». Он бы победил. Сколько бы врагов у него ни было. Но то реальных, из плоти и крови. А есть противники куда страшнее. Они точат нас изнутри. Сомнения и страхи. Вот и отлично. Я вскочила со стула. И пока папа сам не обнял меня, протараторила. «Давай я приготовлю тебе чай. Или даже супчик? Нет». «Поспешно, словно я предложила призвать на нашу кухню всех демонов преисподней оптом», возразил Морис. «Поддерживаю». В дверях появился сонный, перманентно зевающий Генри, один из близнецов. Он тоже выглядел по-геройски, правда, судя по ранениям. Сегодняшнюю ночь он провел не в плену у подушечки и одеялка, а сражаясь на передовой. Только фронт был любовным» засос на шее и след когтей на груди последний оставила явно большая очень большая кошечка светлый длинный волос застрявший в его родной пепельной шевелюре свидетельствовал о масти кисы душите вы мои прекрасные порывы иногда талант отравителя и задушить не грех ничто же сумнявшийся парировал братец вот не надо Насупилась я, беря половник, повертела его в ладони. Так, исключительно для кулинарных целей. Я неплохо готовлю. Да, удивительно покладисто согласился Генри и добавил. Ты вкусно режешь окорок, а еще виртуозно варишь яйца. Да что Генри знает о том, как тяжело вкусно нарезать окорок, особенно когда ты голодна и хочешь сожрать его целиком. «Особенно, когда придешь утру с ночного практикума и сама злая, как зомби». «Нет, вот сейчас братишка сам напросился. Хотела это сделать позже, но чую, нужно сейчас. Вот как поднимусь к себе, найду кошель, в котором у нас лежат деньги на домашние расходы и торжественно вручу братцу. А еще поздравлю его с окончанием финансового года». И неважно что идет еще только третий квартал. Деньги в семействе рос. Кончились. Значит, и финансовый год тоже. «За мной!» Сказала я тоном полководца и махнула половником в сторону лестницы. Независимо протиснулась мимо братца, все еще стоявшего в дверном проеме, и пошла на второй этаж. Надо ли говорить, что Генри и не подумал последовать приказу. «Зря!» Некроманты делают предупредительный выстрел сразу в голову, а уже потом разбираются, зачем и в кого. Вот и я запустила свой снаряд в белобрысую башку. Генри уклонился невозмутимо и быстро. Мое оружие срекошетило о косяк и по невероятной, виляющей, как пьяный заяц траектории, устремилась к буфету. Отскочила от его дверцы, врезалась в люстру, стену, и, наконец, нашло цель — затылок отца. Упс! Да, сестренка, я, конечно, подозревал, что ты способна организовать покушение, но не на нашего же отца и не поварешкой. Хотя, признаться, заклинание интересное. Никогда не видел, чтобы предметы так отскакивали. Сколько единиц силы вложила? А я с запозданием поняла, что нисколько — в смысле магии, была лишь одна единица злости, только помноженная на силу у умертвия. «Ой-ё!» — простонал отец, потирая шишку. «Как больно-то!» «Прости, папа, я нечаянно». Стрелой пролетела обратно в кухню, распахнула морозный ларь и достала лёд, приложила его к затылку отца. А когда убедилась, что в основном пострадал всё же не затылок, а гордость Морриса выдохнула, генри наблюдавший картину моих метаний по кухне сложив руки на груди и оперевшись плечом о косяк скалился паразит в общем вел себя в лучших традициях старшего брата наблюдавшего за тем как младшая опять села в лужу пап он меня бесит раздраженно зыркнув на генри произнесла я можно я брошу в него яблоком с этими словами цапнула из вазы на столе подгнившую с одной стороны ранетку. «Нет», — выдохнул Моррис, — «едой кидаться нехорошо». Кинь в него, и тут блуждающий взгляд отца, на миг остановился на кочене капусты, потом скользнул на горсть орехов и замер на латунном щелкунчике, весившем пару фунтов. «Вот этим». Перст отца указал на орехокол. «Да». Эйр Моррис был прогрессивным отцом. Его взгляды на воспитание в детях независимых, взрослых личностей были настолько смелы, что доводили до икоты некоторых учителей. Хотя поначалу те пытались что-то возразить, но один-единственный раз, побывав на родительском собрании у Чейза и Генри, папа нечаянно от избытка матерных чувств выжег на парте послание «Дети, вам хана!» А все потому, что классная наставница в красках расписала, как близнецам удалось загнать преподавателя гимнастических упражнений на столб. И ладно бы просто загнали, так слегка тучный Эйр не мог потом слезть с этой арясины. Пришлось вызывать жандармов и организовывать эвакуацию, и счет за нее пришлось оплачивать папе» а В общем, Морис был отцом любящим, но справедливость больше. И будь я просто тай, я бы непременно воспользовалась разрешением на обстрел Генри. Но сейчас, прикинув, что щелкунчик, который я метну, может с легкостью пробить брешь, не только в непоколебимой самоуверенности Генри, но и в его башке или каменной стене, поостереглась. Зато теперь мне никто и ничто не помешало сделать то, о чем я мечтала с самого детства. Взять старшего братца за грудки и приподнять над полом, а потом просто потащить наверх, как плюшевого медвежонка, большого медвежонка, который упирался руками, ногами и даже попытался выдрать косяк. Крик «Тай!» перебудил, по-моему, не только весь наш дом, но и квартал. Но я была отомщена за все те годы, пока была мелкой, малявкой и шмакодявкой. Я таки всучила братцу Кошель, от которого он старательно отнекивался. Впервые на моей памяти Генри отбрехивался от денег, которые ему пихали в руки. «Я же не умею экономить, да я вообще сбоку припеку на семейном бюджете, как стригущий лишай, и как он столь же полезен для финансового здоровья Моррисов!» горячо возражал братец, И добавил с просящей интонацией. «Тай, прости меня за все! Я от души сожалею, что сумел уклониться от этого твоего половника! Ну зачем же так коварно мстить?» «Знаешь, простить гораздо легче, если обидчик искренне раскаивается, горя на костре!» Выпалила я со злости. Братец тут же сориентировался. На его руке заплясало пламя. «Демон!» Надо было говорить не про сожжение, а про утопление. Камешки там на шее, веревочки покрепче, омутя поглубже. А то при упоминании инквизиторского пламени маг-огневик и рад стараться и поясничать. Вообще-то, я давно тебе хотела передать это ермо. Прости, бразды правления нашим родовым бюджетом. В сильные, смелые... Я посмотрела на полыхающий факел на ладони Генри и мстительно добавила. Горячие мужские руки. Пламя тут же потухло. «Ты выходишь замуж?» — с подозрением уточнил брат, став враз из разгильдяя Генри суровым и собранным магом. Почти драконом, готовым начистить забрало любому рыцарю, решившему покуситься на его принцессу. «Лучше!» Я старательно растянула губы в улыбке. «Ты беременна и выходишь замуж!» Превращаясь в грозовую тучу, уточнил брат. Хм, как-то странно он понял слово «лучше». Хотелось еще помурыжить Генри, загадочно накрутить локон на палец, томно вздохнуть, опустив глаза долу. Но я решила, что сейчас лучший момент. И решительно, так что брат пошатнулся, едва не потеряв равновесие, втиснула почти пустой кошель в руки Генри, а потом произнесла «Нет, еще лучше, я еду на стажировку в город мертвых на пару месяцев». «Куда?» – вытаращился на меня брат и затем медленно перевел глаза на свои ладони, в которых, к его немалому удивлению, уже был кошель. Восточная граница империи, за долиной гейзеров – — услужливо подсказала я и добавила. Мне на днях предложили, и я согласилась. Начала вдохновенно сочинять на ходу. Так что ты бы все равно остался за казначея. — Ну почему я, а не чейс? И столько искренней обиды в голосе братца. — Потому что ты гибкий, — произнесла я таким тоном, что стало понятно, что я имела в виду. Дипломатические качества Росса-младшего — или физические, благодаря которым он уклонился от половника. Генри готов был, кажется, взорваться. И я произнесла. «Ты не выйдешь? А то я хотела переодеться до прихода Нари», она обещала с утра заглянуть в гости, и потянулась к пуговицам форменной рубашки. Братец недовольно фыркнул и, развернувшись на пятках, вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. «Зато кошель забрал». А я осторожно, на цыпочках, сделала несколько шагов, взялась за засов и аккуратно задвинула его, а потом прислонилась спиной к двери и откинула на нее голову. Сколько я так простояла, не знаю. А когда отстранилась и отошла к шкафу, чтобы выбрать чистую одежду, то увидела, что на белой краске остались пятна крови. Выругалась, нашла салфетку... И оттерла их, костеря себя за забывчивость. Морок мороком, но на самом-то деле вся моя одежда в крови. И об этом не стоило забывать. Выбрала платье потемнее и поплотнее и отправилась в ванную. Все же стоило смыть с себя грязь и кровь. Встав под струи душа, машинально повернула красный вентиль. Горячая вода ударила в поддон, выбив россыпь капель и облака пара. А вот только тепла. Я не чувствовала. Зато одна из ран на теле начала сочиться. Не сильно, почти незаметно, но все же. Я резко закрыла воду, а потом потянулась к другому вентелю. Холодная вода не обжигала кожу морозом. Я вообще не чувствовала ничего. Возникла мысль. Интересно, окажись я в холодильном сундуке. Я бы смерзлась в ледышку, окоченела или не потеряла бы подвижности. С такими чисто исследовательскими мыслями я и вышла в коридор. На голове был тюрбан из полотенца. Халат старательно запахнула так, чтобы закрытой оказалась даже шея. И на цыпочках, тихо-тихо, так, чтобы неожиданные неприятности не услышали и не кинулись за мной следом, быстро посеменила к своей комнате. Спать не хотелось вовсе. Обычно в это время, придя с ночного практикума, я падала замертво на кровать. Но, судя по всему, те, кто говорили «после смерти выспишься», ни демона не понимали в загробной жизни. Нари с племянниками обещала прийти к обеду. До этого времени я должна бы, по идее, сладко посапывать, но как-то мне мять подушку совершенно не хотелось. Впрочем, голода я тоже не чувствовала. Припомнила, что там говорил Арнсгар. «Кажется, что мое сердце будет биться не чаще удара в минуту, а вдохи и выдохи станут редки». Задумчиво потрогала мокрые волосы, которые никак не хотели высыхать. Взгляд упал на бледную кожу. Подумалось, что те несколько часов, что уходили у меня на сон, сегодня я потрачу на то, чтобы выглядеть нормальной. Так оно и вышло». Я несколько раз накладывала и стирала перед зеркалом макияж. Первый раз перестаралась с пудрой, и румянец вышел излишне здоровым, прямо свекольным. Вторая попытка привела к тому, что у ведьмы мой раскрас девицы из квартала сиреневых фонарей полезли бы в драку вырывать лохмы наглой конкурентке, вздумавшей покуситься на их угодья. Но с третьего захода все получилось как надо. И чуть смуглая кожа, и небольшой румянец, и алые губы. Припудрила подбородок, шею. Задумалась над тем, что делать с руками. Крем с них быстро смоется. А потом вспомнила о тонких перчатках в мелкую сеточку. Их я надевала лишь однажды на свадьбу Нари. Правда, они были небесно-голубыми. Ну да ничего. Завяжу на волосах, собранных в высокий хвост, ленту в тон Когда хроносы в зале гулко пробили полдень, я была готова. И не только сама. Вещи для стажировки лежали в ярко-желтом потрепанном чемодане, который стоял посреди комнаты. Внизу хлопнула дверь, а потом дом наполнился детским смехом и криками папы. «Осторожнее! Не разбей!» Выйдя на лестницу, я увидела чету Норвуд в полном составе, их шебутную тройню, Нари с округлившимся животом и Вермара. Последний осторожно обнимал кузину за талию, будто оберегая ото всего мира сразу. Глядя на них, я поняла, что по-настоящему счастливыми могут быть только любящие, а влюбленные... Влюбленные только еще постигают эту непростую науку. Генри, уже ничем не напоминавший утреннего разгильдяя, остановился перед лестницей рядом со мной. Его расчесанные волосы лежали волосок к волоску. Деловой костюм сидел идеально, значит, после встречи братец отправился прямиком на работу, где опять задержится едва не до полуночи. «Тай, как думаешь?» Неотрывно смотря на кузину и ее мужа, спросил Генри. «Лучшая пара, та, которая началась с дружбы, ненависти?» или симпатии. Та, с которой отпустили пораньше, машинально ляпнула я, думая об университете, и лишь потом исправилась. В случае кузины, та, которая началась со шпионажа. Брат закашлялся и, похлопав себя по груди, сдавленно произнес «Тай, первый вариант был лучше» кстати утром когда ты меня тащила по лестнице что это было заклинание или эликсир а мул ответить до конца я не успела раздался оглушительный звон юные наследники рода норвуд еще не обремененные мыслительным процессом о тайных бытия и высоких материях больше всего напоминали небольшое стихийное бедствие которое было невозможно усмирить хотя Как-то мне удалось их локализовать. Но Нари, узнав, что я, сидя с племянниками, загнала их в круговую ловушку для лича, отчего-то жутко разозлилась. Хотя это был единственный случай, когда юные Норвуды почти ничего не разбили, не считая межкомнатной перегородки, угла камина и двух окон. А так, да, все осталось целым. «Как думаешь, сколько отец продержится?» Когда в ушах перестало звенеть, вопросила я. «В роли милого дедушки?» — уточнил Генри. «Просто дома!» — я улыбнулась кузине и вару. «Думаю, час!» — хмыкнул Генри. «Ставлю, что не более получаса». «По рукам!» — братец протянул ладонь. «Проигравший неделю моет посуду!» Моя рука на миг зависла над его ладонью, Я успела подумать, что не будет этой недели, но потом ударила. Братец не должен ни о чем догадаться. Чаепитие прошло на удивление мирно. Дети крушили верхний этаж. Гоняли нашего фамильного призрака йонака и также шустро удирали от кота Бенедикта, возомнившего себя не иначе, как свирепым тигром. «Дядя Матеуш?» «Дядя Матеуш вышел к нам зевая». Дедушку Морриса внуки нашли сами, хотя он самоотверженно и отчаянно старался не найтись. Вспомнила, как однажды кузина привезла тройню к нам на пару дней погостить. По прошествии выходных едва открылась дверь, и Нари с Варлоком шагнули за порог. Раздался крик «Ура! Мама с папой приехали!» Это ликовал, бежал навстречу, роняя тапки и опережая внуков дедушка Морис. В три часа, когда варлок ободрал с деда, как репьи из беспризорного пса внуков, норводы отчалили, и мы смогли выдохнуть. А затем я заспешила в университет и едва вошла в аудиторию, как удостоилась двух десятков внимательных взглядов, и поняла, что чувствует у мертвия на практике. Тут же захотелось задрать подол повыше, чтобы не мешал бежать и дать дёру.